Глава 30 Мама с Джеком сидят на откидных пластиковых стульях и о чём-то разговаривают. «Когда мы в следующий раз поедем к дедушке?» — спрашиваю я, присоединяясь к ним и всё ещё гадая, что такое старый птиц. Мама поворачивается ко мне. «Вообще-то мы думали поехать туда сейчас, он же должен знать, как дела у папы». Джек встаёт, стул хлопает о стену. «Но сначала купим какой-нибудь еды», — говорит он. «Ни за что больше не буду есть то, что готовит дедушка. Клянусь, в последний раз я видел плесень на брокколи». Мама не улыбается, и это странно. Обычно она смеется шутком о дедушкиной на истрепне. «С папой что-то не так?» — спрашиваю я. Немного поколебавшись, она качает головой. «Ничего нового. Я просто думаю об операции, которая ему предстоит». Она очень серьёзная. Я говорила с папиным хирургом, и... Она нервно сглатывает. «Что?» — спрашиваю я. Кажется, он не может дать гарантии, что папа её переживёт. Меня будто ударили в живот. Мне не хватает воздуха. Мама обнимает меня. «Эй!» — тихо говорит она. «Ты же знаешь, папа сильный и крепкий». Наверное, я просто слишком беспокоюсь. Мне не стоило тебе это говорить. Она внимательно смотрит мне в глаза, внушает, что я должна перестать паниковать. Но это сложно, потому что в ее глазах я тоже вижу страх. Однако мама старается улыбнуться. С ним все будет хорошо, Айла. У него очень неплохие шансы, даже хирург так сказал. Поэтому давай и мы не будем волноваться. Но я подумала, что в любом случае нужно поехать к дедушке и всё ему рассказать. Может быть, это заставит его навестить папу. Я смотрю на Джека, но он только нервно подёргивает ногами. Ему уже хочется двигаться. К машине я иду как в тумане. У меня пропало желание навещать дедушку. Я хочу остаться в больнице, в папиной палате и никогда от него не уходить. Я плюхаюсь на задние сиденье и даже не пристёгиваюсь. Мама этого не замечает, только громко вздыхает, когда снова начинается дождь. Капли скользят по стеклу, словно гонятся друг за другом. У меня возникает ощущение, будто это правильно, что сейчас идет дождь. Все хранят молчание. Джек смотрит прямо перед собой в лобовое стекло, и у него на коже отражаются отблески фар встречных машин. Недалеко от дедушкиного дома ряд магазинчиков очень унылого вида. Раньше мы никогда сюда не заезжали. Единственная еда на вынос там индийская. «Ну что ж, дедушке просто придётся смириться», — говорит мама, перехватывая взгляд Джека. «Мы все знаем, что дедушка не ест никакой готовой еды, кроме рыбы с картошкой». Мама с Джеком заходят внутрь, а я остаюсь в машине. Ложусь на спину и слушаю, как дождь стучит по крыше. Снаружи слышатся детские визги, малыши прыгают по лужам. Потом звучит мужской голос, он велит детям зайти в дом. Папа ни за что так не поступил бы. Когда он был помоложе, всегда выбегал на улицу под дождь и прыгал по лужам вместе с нами. Возвращаются мама с Джеком и приносят с собой запах чеснока, рыбы и мокрой одежды. «Мы взяли тебе дал», — говорит Джек. Он бросает мне пакет с лепёшками по подам, и мне приходится сесть, чтобы поймать их. «Но если дедушке не понравится карри, вам придётся с ним махнуться». «У него карри из трески и жареная картошка», объясняет мама. «Мы решили, что это ближе всего к тому, что он ест». Дождь становится сильнее. Кто-то собирает всех детей, прыгающих по лужам, и загоняет их под навес газетного киоска. Джек лезет в один из пластиковых пакетов у себя на коленях и отламывает кусочек лепёшки наан Он предлагает и мне, но у меня нет аппетита». Я все думаю о том, что папа лежит в больнице, на своей кровати. Представляю, как через несколько дней его повезут на каталке на операцию. И что будет, если он не вернется? Мама трет виски медленными круговыми движениями. Она всегда так делает, если у нее начинается головная боль. Мы выезжаем обратно на кольцевую дорогу, и Джек включает радио. Оно настроено на какую-то мамину радиостанцию с болтовней. Низкий, скучный мужской голос рассказывает про птичий грипп. «Эта болезнь уже унесла жизни 35 человек в Индии», — говорит он. Эксперты предупреждают, что она может развиться до масштабов эпидемии. Я стараюсь вытеснить из головы эту информацию. Думаю, это последнее, о чём мы все хотели бы сейчас беспокоиться. Но Джек почему-то не переключает радиостанцию. Он просто стучит пальцами по стеклу. Когда мужской голос принимается рассказывать, что в Бангладеш ожидается новая вспышка заболеваемости, мама включает дворники на лобовом стекле на максимальную скорость. Джек поворачивается ко мне, чтобы взять попадам. «Почему ты не повидалась вчера с папой?» — спрашивает он. Мама угрожающе смотрит на него. А я ничего не отвечаю. Мне и так плохо от того, что я вчера не смогла увидеть папу. Не хватает только его дурацких вопросов. Но Джек не сдаётся. «Ты снова виделась с тем парнем?» спрашивает он противным голосом. Кажется, я слышу в нём злость. «Ну, ты-то вообще играл в футбол?» говорю я сквозь зубы. Глаза у Джека становятся узкими, как щёлочки. Он сжимает губы и явно думает, как поддеть меня посильнее. «Ты с ним встречаешься?» с издёвкой спрашивает он. «Что за глупость?» Я швыряю брату в лицо пакет с лепёшками. Попадаю в подбородок. Теперь он не отстанет. Он снимает с куртки кусочек лепёшки и перегибается через сиденье ко мне. «Значит, лучше навестить больного мальчика, чем повидаться с папой?» «Это вышло случайно». Я набрасываюсь на Джека и пытаюсь ударить его поверх спинки сиденья. Клочу его кулаками по плечу и пинаю кресло ногами. Брат поворачивается и хватает меня за руки. Лепёшки из пакета разлетаются в разные стороны. Пытаясь остановить Джека, мама хлопает его по рукам. «Хватит!» — кричит она. Он отпускает мои руки. «Придурок!» — шеплю я, потирая запястье. Я жду, что мама отчитает Джека. Но она молчит, и я с удивлением смотрю на нее. Обычно, когда мы с Джеком деремся, мама реагирует очень бурно. Она умеет кричать громче, чем все остальные члены семьи вместе взятые. Но не сегодня. Сейчас она похожа на робота, смотрит прямо перед собой и не обращает на нас внимания. Проследив за моим взглядом, Джек поворачивается к маме и тоже замечает, в каком она состоянии. Он медленно и молча отводит глаза. Мама прибавляет громкость. Я прижимаюсь ухом к холодному стеклу, но все равно слышу каждое слово. Теперь ведущий берет интервью у женщины, муж которой умер от птичьего гриппа. Их голоса превращаются в лебединые крики. Похоже настаю стаю кликунов. Слышится звук выстрела. Кричит лебедь. Хлопают крылья. Не хочу все это слушать. Хочу просто открыть окно и слышать шум ветра, и чтобы все голоса исчезли. Но на улице все еще льет дождь. Я уже собираюсь пролезть вперед и выключить радио, но тут опять замечаю мамино лицо. Оно все сморщилось, по щекам текут слезы. Я, замерев, смотрю на нее. Отчего мама так расстроена? Из-за папы? Из-за новостей по радио? Или из-за нашей драки с Джеком? Мне хочется дотянуться до нее и взять за руку, но кажется, что она где-то далеко, как будто едет в другой машине. Я упираюсь взглядом в затылок Джека, желая, чтобы он сказал хоть что-нибудь. Он же все-таки старший брат. Но мы оба молчим. В полной тишине мы доезжаем до дедушкиного дома.